Александр Михайловский, Юлия Маркова. Герой империи. Война за Европу. Часть 13. 21 сентября 1941 года, утро МСК. Околоземная орбита, высота 400 км. Разведывательно-ударный крейсер Полярный лис. Собираясь на перехват Корсара, Ватила Бе распределила наличные силы следующим образом. Один батальон штурмовой пехоты смешанного комплектования, которым командует непосредственно полковник Ивана Эри, три штурмовых шаттла и истребительные эскадрильи отправятся на задание вместе с Полярным Лисом. Этого с гарантией хватит, чтобы одолеть любую военную силу с доимперским оснащением, обычно имеющуюся на борту не самого крупного корабля Диких Темных Эйджелл. Еще два отдельных смешанных штурмовых батальона, в том числе и тот, которым командует подполковник Ария Таним, поддержат действия РКК на европейском направлении. Ведь помимо капитулирующей гитлеровской Германии, существуют ее бывшие сателлиты, такие как Венгрия, Румыния, Болгария, Хорватия и Словакия. А в общении с ними, кроме доброго слова, может понадобиться грубая вооруженная сила. С этой целью, наряду с одной бомбардировочной и двумя истребительными эскадрильями, На земле останцу все 5 транспортных шаттлов. Мало иметь батальоны штурмовой пехоты, необходимо ещё средство доставки, способное выбросить их на голову непокорных властотелей или же на румынский или хорватский концентрационный лагерь смерти. Впрочем, Румыния это как всегда отдельная история, и там ещё всё впереди. Уходящие с Украины из Бессарабии немецкие войска, Галилея левый фланг продолжающий воевать румынские армии. Но диктатор Антонеску, не желающий бросать все, что нажито непосильным трудом, то есть Северную Буковину и Бессарабию, отказался принять советский ультиматум. В связи с этим в скором времени, как только закончится передислокация сил с выпавших из зоны боевых действий Западного и Северо-Западного фронтов на юго-западном направлении, развернется стратегическая наступательная операция, имеющая целью сокрушить последних союзников Гитлера и всей массой советских войск выйти на Балканы. Поторопился товарищ Рокоссовский, говоря о скорой демобилизации рабочих крестьянской Красной армии, советизации всей Европы, масштабный долговременный проект. Но операция по принуждению Румынии к капитуляции случится чуть позже, а пока войска с боевым опытом грузятся в эшелоны в Витебске, Смоленске, Бобруйске и Гомеле, чтобы, проследовав 1000 км по железной дороге, через пару суток выгрузиться в тылах стремительно усиливающегося Южного фронта. Особая роль отводилась егерскому батальону особого назначения под командованием подполковника Луи Казару Пикотца, которому в качестве зоны ответственности выделили партизанское движение в Югославии, Болгарии, Греции и Италии при необходимости. В основном вотила рассчитывал на развитое партизанское движение югославского народа, а также на то, что вы Казару Пикотц удастся найти язык со своими ближайшими кровными родственниками на старой земле. Да и сам новоиспечённый подполковник советских частей особого назначения принял проблемы местной родни близко к сердцу. И если немцы и отчасти итальянцы, и тем в ближайшее время поступит особое предложение, находились вне зоны его интересов, за исключением особей, уже совершивших военные преступления, то хорватские усташи, исламисты-башники и сербские ренегаты-коллаборационисты считались вполне законной добычей. Исходя из данных глобального психосканирования, Старший социоинженер Полярный Лис установила, что к настоящему моменту симпатии местного населения развернулись преимущественно в сторону справедливого общественного устройства, подобного тому, которое у себя воплотило в жизнь страна СССР. Лояльный жик прежнему королевскому правительству здесь на весьма низком уровне, в силу чего численность коммунистических партизанских отрядов в четверть больше, чем у антикоммунистических повстанческих подразделений четников. А в Черногории народ и вовсе не забыл еще о волюнтаристских решениях предыдущей королевской власти, лишившей эту страну собственного пути развития. И потому там даже офицеры старой югославской армии в большинстве в своем пошли в коммунистические партизаны, а не в королевские четники. Но не все было ладно и в королевстве коммунистических партизан. То же глобальное психосканирование выявило, что внутри плотной, почти монолитной массы повстанцев имеются отдельные народные включения – грозящие в будущем стать причиной больших проблем. Синяя книга в основном заострялась на проблемах страны СССР, а о происходящем в других государствах повествовала скупо и неполно. Но даже крохи доступной информации заставляли Малинчи и Евкину до предела серьёзно относиться к тревожным сигналам. Помимо чисто военной деятельности, в задачу подполковника Пекотса входил управление ликвидацией таких вот особей, успешно мимикрирующих под стопроцентных коммунистов. А то и до беды недалеко. Перед тем, как прибыть на новое место службы, подполковник Пикот побывал в Берлине на приёме у диктатора Гальдера. Немецкие оккупационные власти на Балканах сворачивали свою деятельность, но всё равно будущему имперскому полномочному по этому региону была необходима бумага, требующая содействия со стороны немецкого командования на местах. А ещё, в полном соответствии с соглашением о присоединении, карт-бланш на арест лиц, обвиняемых в военных преступлениях, В этом документе в списке под номером 1 числился генерал горнострелковых войск Франц Бэме, номинальный командующий 18-м горным корпусом. Боевые части корпуса находились на Крите, а в Сербии дислоцировалось 704-е, 714-е, 717-е и 718-е пехотные дивизии, называемые оккупационными. Этот генерал, действуя в исполнении приказа Гитлера, самым решительным образом восстановить долговременный порядок на всей территории, Отдал приказ расстрелять по 100 мирных жителей за каждого убитого немецкого солдата и по 50 за раненого. За 3 месяца минувших с начала общенационального югославского восстания немецкие солдаты в соответствии с приказами своего командующего убили несколько тысяч мирных жителей, не разбирая между мужчинами, женщинами и детьми. Эта преступная деятельность в нарушении всех приказов диктатора Гальдера продолжалась даже после подписания соглашения о присоединении Потому что, судя по всему, генерал Бемме закусил удила. В отличие от большинства генералов Вермахта, он имел австрийское происхождение и сербов ненавидел на чисто генетическом уровне. По этой причине из-за матч фигуранты из штаба оккупационных сил в Сербии пришлось при участии смешанной роты штурмовой пехоты с минской выучкой, а также при содействии баражирующих в воздухе белокрылых космических истребителей, в любой момент готовы устроить оккупантам локальную акцию уничтожения. Егеряне, непосредственно подчиненные вуйказару Пикосу, для такой работы оказались несколько легковесны. Тихо прийти, взять то, что нужно и так же уйти, они не могут. А вломился превосходящей силой в укреплённое гнездо врага сея вокруг себя леденящий ужас им не по профилю. Зато штурмовая пехота отработала на пять с плюсом. Тех, кто попробовал оказать сопротивление, попросту уничтожили на месте, остальных положили морды в пол и заставили бояться. Имперский штурм пехотинки в полной боевой экипировке производит внушительные впечатления, поэтому после первых недоразумений генерала Беме вынесли из собственного кабинета, упакованного в силовую колыбель. При этом на генеральском рабочем столе в качестве напоминания последующим поколениям остался имперский ордер на его арест, а также оторванный голова дьютанта, который пытался защитить своего шефа. Когда рядовые штурмовой пехоты выполняют свою задачу, пытаться встать у них на пути, то и все равно, чтобы преградить дорогу поезду. Когда веселье в штабе каппуцинных сил в Сербии было в разгаре, на коммуникационный планшет подполковника Пикоца поступило сообщение, что поблизости от места событий психосканером замечен ещё один интересующий его человек. Тот большого силового сопровождения не потребовал, схватил отделение егерей, да и подполковник Пикоц был сама вежливость. Не как же иначе. Ведь согласно данным психосканера, тот человек имел нереализованные императорские способности класса А2. И при этом не был врождебен зарождающийся симперий. Но и вы Казар Пикот тоже слегка подготовился к встрече с фигурантом. Нацепил на плечи имперские подполковничьи погоны вместо советских петлиц, пригладил особым образом волосы, склонив голову, прищёлкнул каблуками и из командира полевой егерской роты обратился в блестящего офицера генерального штаба. Как и у всякого офицера, склонного одновременно к полевой и к штабной службе, обе эти пастаси жили в нём практически не пересекаясь. И опальный сербский принц Георгий Карагеоргиевич, треть жизни с 1925 по 1941, проведший в рукотворном аду персональной психиатрической лечебницы, пошел за ним без малейших возражений. Шаг другой, а там в шаттлы прямо на небеса, то есть на борт Полярного Лиса. А дальше каждому свое. Франц Беме в режиме с корабля на бал оказался в опытных руках майора имперской безопасности Ари Махата, и тот тут же отправил итог гнусного военного преступника на принудительное ментоскопирование с целью составления акта самообвинения. Ну а слегка обалдевшего принца Георгия доставили в медицинский блок и с рук на руки сдали главному медику Полярного Лиса, военврачу первого ранга, кандидату медицинских наук, товарищу Иртас Далер. Даже не являясь медиком по образованию, владея только приемами первой помощи, мой казар Пикотс видел, что медицинская помощь – главное, в чем нуждается этот неплохой, в общем-то, плохой человек. А потом, возможно, варианты. В отличие от всяких проходимцев, несколько раз предлагавших Георгию ничем не обеспеченную виртуальную сербскую корону, имперское командование и товарищ Сталин смогут сделать ему предложение, которое тот не сможет отвергнуть. Но чтобы это предложение правильно воспринять, Георгию Карагеоргиевичу нужно подправить здоровье и телесное и душевное. Душевное в первую очередь. 21 сентября 1941 года, вечер МСК. Околоземная орбита, высота 400 км, разведывательно-ударный крейсер Полярный лис. Бывший сербский наследный принц Георгий Карагеоргиевич, 54 года. История моей жизни опять сделала крутой поворот. До шестнадцатилетнего возраста я был никому не интересным внуком Черногорского короля Николая, а о моём отце Петре Карагеоргииче в те годы вовсе никто не вспоминал. Это были счастливые годы, когда я мог быть самим собой, не лицемерить и не кривить душой. Потом группа офицеров-заговорщиков из тайной организации Чёрная рука изрубила последнего короля из династии Обреновичей в мелкий шницель и призвала на трон моего папа, который совершенно не был подготовлен к роли сербского короля. Тогда нас, его детей, срочно забрали из Санкт-Петербурга, где я и Александр проходили обучение в Парижском корпусе, а сестра Елена в Смольном институте, и отправили в Белград. Как нам сказали, дети правящего монарха должны учиться на родине. Так началось моё существование в роли наследника престола, тем более тягостное, что я с рождения ненавидил ложь и лицемерие, прочно прописавшиеся в дворцах правящих фамилий. Я всегда прямо в глаза называл вора вором, австро-венгерский император Франц Иосиф отрусы и предатели, трусом и предателем, русский император Николай II. Какие бы блистательные титулы они ни носили, высокие посты не занимали. За это меня и убрали. Заговор, который составил против меня господин Дмитриевич, не был таким кровавым, как при свержении предшественника моего отца, но до предела был наполнен подлостью и лицемерием. Не убивал я того лакея, слышите, не убивал, и несколько пощёчин за доносительство не в счёт. Но истина никого не интересовала. Меня, как не уравновешенного и патологически жестокого типа, отстранили от власти, а несколько лет спустя мой брат расстрелял своих благодетелей с чёрной руки по поддельному обвинению в покушении на свою жизнь. Когда я даже не злорадствовал, а наоборот пытался хлопотать за несчастных приговорённых. Ведь ужасный господин Дмитриевич и еже с ним все свои подлости и жестокости и преступления творили не ради себя, а ради блага нашей матери Сербии. А вот мой брат Александр подлечил, врал и мошенничал только ради себя самого и той власти, которую он планировал получить после смерти нашего царя, уничтожая своих благодетелей, он просто испугался, что после падения монархии в России карбонари Дмитриевича Совершит ещё один переворот, на этот раз провозгласив Сербию республикой. Для него этого страха было достаточно. После всего, что он сделал, этот страх стал его вечным спутником, и больше всего он боялся того, что однажды я решу оспорить у него трон нашего царя, трон, который должен был стать моим по праву рождения. И потому он несколько раз пытался устранить меня чужими руками, хотя заказчик преступления был очевиден. А потом по сфабрикованному диагнозу заточил меня в персональную психиатрическую клинику, где мне предстояло провести всю оставшуюся жизнь. Там я был даже меньше, чем просто человек. Униженный, оскорблённый существо, молящий о смерти как об избавлении и в то же время слишком гордый, чтобы покончить жизнь самоубийством. Так начался четвёртый, самый тяжёлый период моей жизни, и продолжался целых 16 лет. Этот кошмар всё длился и длился, но всё закончилось, когда на Югославию напал бесноватый вождь Третьего рейха Адольф Гитлер. Вот кто был настоящий сумасшедший, хотя его в дом скорби никто не сажал. Несмотря на то, что немцы были нашими врагами, они выпустили меня из того ада, на который меня обрёк покойник к тому моменту брат Александр, и даже предложили должность марионеточного сербского короля. Но я прямо сообщил им, куда они могут пойти вместе со своими предложениями. Они меня поняли, но не расстреляли за непокорность и даже не бросили в концлагерь, а позволили жить под охраной немецких солдат, жизнью частного лица. Этот период моей жизни был самым коротким, меньше полугода, но за это время случилось наибольшее количество ярких событий. Для начала Адольф Гитлер напал на Советскую Россию, раскрыв для себя шкатулку Пандоры, и посыпались из этой шкатулки различные несчастья для Третьего рейха. И главным из этих несчастий было обнаружившийся вдруг на околоземной космической орбите огромный космический корабль. Крейсер или даже линкор, украшенный большой красной пятиконечной звездой и надписью на кириллице, означающей Полярный лис. Решельсы из космоса тоже называли себя русскими, и в качестве главного военного ресурса они взяли под контроль храбрую, но плохо управляемую большевистскую армию, совершив преобразившуюся под их управлением, а так как их стратеги разбирались в военном деле гораздо лучше германских генералов, То с момента их появления в нашем мире вторжение вермахта в Россию, кое-как заковыляло к своему закономерному концу на рубеже Днепра, претерпевая дружественные пинки, щепки и затрещины. Пропускать германцев дальше, несмотря на все большевистские недоделки, пришельцы не собирались, при этом причиняя им огромные потери бомбардировками глубоких тылов. Избивая вермахт на фронте, пришельцы ни на минуту не прекращали осыпать Германию самой отборной пропагандой. рекламируя свою силу и свой образ жизни, предлагая всем желающим перейти на стороны их империи. Именно так, империя с большой буквы, единственная на нашей грешной земле, и империя, которой, по их мнению, предстояло объединить разобщенное человечество. И ни слова о большевизме, марксизме, пролетарской солидарности и колхозах. В сочетании с ужасающими потерями вермахта русские солдаты под руководством пришельцев сражались яростно, так же, как их предки во время Суворова и Петра Великого. Эта пропаганда действовала на немецкий мозги весьма размягчающе. Даже я, хоть и не был немцем, начинал прикидывать, что тоже, наверное, захотел бы служить такому государству, которое на равных относится и к русским, и к немцам, и к сербам, и ко всем другим народам, не выделяя одних перед другими. А ещё для пришельцев и минующих себя имперцами честность и верность слову казались чем-то вроде религии. И это было мне очень импонировало, да только я от своей честности всю жизнь страдала. Империя черпает в ней силу. Но тогда я даже не догадывался, к чему меня всё это приведёт в дальнейшем. И вот настал тот час, когда всё полетело под откос. Гитлер оказался в плену, Германия даже не капитулировала, а перешла на сторону победителя. Немецкие войска в Белграде засобирались к себе в Фютерланд, а ко мне на огонёк заглянул самый настоящий представитель имперского командования. Чем-то подполковник вуй казар Пекоц напомнил мне молодых гвардейских офицеров, которых я знал в своей петербургской юности. а чем-то юных сербских тщетников из Македонии или Боснии, судьба которых была родиться, вырасти и умереть на войне. А еще я ощутил, что этот человек происходит не из мира сего. С первого взгляда внешность господина Пикоц оказалась ничем не примечательной. Обычный мужчина славянской наружности, светловолосый и голубоглазый. Но стоило разглядеть этого человека поближе, и стало понятно, что присутствуют в нем и некие трудноуловимые азиатские черты, и смягчающие очертания лица. чуть-чуть длинённые глаза с лёгким намёком на роскосость, небольшой, довольно изящный нос. Впрочем, всё это могло быть характерными особенностями того народа, к которому он принадлежит, ведь он вообще происходил не с нашей планеты. Сам господин Пикос называл себя винедом и говорил, что его предков на планету Склавение переселили в такие незапамятные времена, что даже самые древние старики не помнят, как это было. Насчёт древних стариков это ясная дело очередная шутка в его стиле. И племенной союз винедов, ставших впоследствии предками всех южных славян, существовал более 1000 лет назад. А ещё от этого человека исходило некое такое, что заставляло верить ему. Его характер определяли такие качества, как надёжность, внутренняя сила, верность своему слову. Если с Александром мы были братьями только по крови, то с господином Пикотсом кровное родство у нас было весьма отдалённым, но тем не менее я мог положиться на него, как на самого себя. И потому я не колеблясь пошёл за ним. о чем ни минуту не пожалел впоследствии. И тут же оказался в летательном аппарате под названием «Челнок», который вознес меня туда, где я прежде и не надеялся побывать. Чудеса для меня начались с первой минуты. Наконец-то я своими глазами увидел, кто они такие эти солдаты имперской штурмовой пехоты, наводившие на солдат вермахта нечто вроде мистического ужаса. Оказалось, что это сплошь девицы. Поразительно. На острие войны, где бой идет глаза в глаза, империя поставила не кого-нибудь, а именно женщин. Однако же стоило отметить, что по сравнению с этими воительницами мускулистые двухметровые гренадеры былого времён выглядели бы субтильными задохликами. Но при всей своей физической силе, так сказать, грандиозности, эти воинствующие девицы отнюдь не выглядели можу подобными. Сняв шлем, они сразу становились женственными и привлекательными. Они умели обворожительно улыбаться и грациозно двигаться, чем-то они напоминали больше сытых тигриц. Уверен, что даже при их выдающихся физических кондициях кавалеров у них более чем достаточно. Мне было известно, какую кровавую бойню германские армии задали те леди во время битвы за Минск. Кровь немецких солдат реками текла по тамышским мостовым, и именно в Минске командование вермахта окончательно распростилось надеждами на благополучное завершение той войны. Когда я любовался на прекрасных имперских воительниц Господин Пикотцы изволил сообщить мне, что мою персону совершенно случайно обнаружили каким-то там психосканером, как особу некогда принадлежавшую к правящему семейству. При этом основной целью набега имперских сил на Белград была охота за генералом горнострелковых войск Францем Бемме, совершившим непозволительные с точки зрения империи преступления против мирного сербского населения. Теперь тот подлежал суду законных властей Сербии. Сам генерал оказался упакован в нечто напоминающее пенал для перевозки человека. Господин Пикос называл это силовой колыбелью и не мог ни только пошевелить, но даже издать лишнего звука, а лишь выпучил белёсые глаза и нечленораздельно мычал, разивая рот. Я собирался спросить, какие именно власти в Сербии имперцы считают законными, но не успел. Мы пролетели, и меня тут же захватил водоворот событий. Первым делом меня отправили в ведомство главного доктора. Господин Пикос сказал, что если театр начинается с вешалки, то и посещение космического крейсера хорошим человеком начинается с визита к врачу. Мало ли, какими тяжелыми болячками мог одарить меня отсталый жестокий мир. При этом нехорошие люди, такие как генерал Беме, сразу же отправляются в логово имперской безопасности, где рассказывают все, что знают, о чем думают и догадываются. Но мне в качестве сопровождающей выделили хрупкую субтильную девочку в серо-голубой форменной одежде лет 12 на вид, и та повела меня за собой по лабиринту коридоров и пустотных лифтов. Уже позже я узнал, что девочка не была девочкой, а являлась представительницей ещё одной имперской народности под названием Сипхи, ещё один из ликов империй, на этот раз не могучий, все сокрушающий, хрупкий, нежный, и доброжелательный. В медицинской части полярного лиса меня тоже ждало множество впечатлений, в том числе и личность того самого главного доктора. В этой женщине так явно соединялись человеческие и нечеловеческие черты, что в первый момент я даже натуральным образом испугался, чего со мной не было очень давно. То есть с раннего детства. Но потом первый испуг от нечеловеческого вида госпожи доктора прошёл, и я понял, что в отличие от большинства тех врачей, с которыми мне приходилось иметь дело раньше, целью исследования и манипуляций госпожи Эртас-Далер была как раз поправка моего здоровья. При этом её отношение к моей особе было предельно доброжелательным, а проводимые ею процедуры практически безболезненными. Вскоре я перестал обращать внимание на ее высокий рост и нечеловеческие черты, отдавшись блаженному ощущению того, что о моем благополучии искренне заботятся. Закончив осмотр, доктор посмотрела на меня пристальным взглядом и сказала, что мой организм сильно изношен, а также имеются последствия двух тяжелых ранений, полученных мной в прошлую Великую Войну. Поэтому в качестве быстрого средства улучшения текущего состояния здоровья мне предложили лечь внутрь специальной лечащей машины, и провести там двое суток, покоясь в счастливом сне. Не обсмотрел на гостеприимно открытое чрево устройство, похожее на древний египетский саркофаг, и недолго подумав согласился. А чему бы нет? Ведь старые раны ноющие в плохую погоду не самые лучшие награды за подвиги на поле боя. Кроме того, мне стало чертовски интересно, что же всё-таки такой счастливый сон. В последнее время я либо вовсе не видел снов, либо они оказывались разновидностями кошмаров. 22 сентября 1941 года, полдень, Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец, зал заседания Верховного Совета СССР. Сегодня исполнилось ровно три месяца со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. И в Большом Кремлевском дворце, в зале заседания Верховного Совета СССР, состоялась совместная сессия ЦК ВКПБ, секретарей республиканских и областных комитетов партии и сполкомов, а также председатели республиканских облсоветов, совнаркомов и Верховного Совета СССР. Более 2000 человек, составляющих советскую элиту, заполнили огромный зал. Настроение в этой массе было приподнятым, можно сказать, даже праздничным. Короткая, но ожесточённая война завершилась безусловной победой Советского Союза, примерно так же, как 2 года назад завершилось сражение при Халхин-Голе. Врак признал поражение, даже более того, отвернувшись на литическую ересь, превратившись в нормальное социалистическое государство. Всё в соответствии с двоенными теориями о классовой солидарности трудящихся и могуществе рабочих, крестьянской Красной армии. И вот на трибуну поднимается Верховный главнокомандующий. Вождь и учитель, лучший друг советских физкультурников и так далее. Немного помолчав и обведя зал внимательным взглядом, советский лидер начинает говорить. Товарищи, Соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и подписала соглашение о присоединении, включающее в себя безоговорочную капитуляцию вражеских вооружённых сил. Сегодня территорию Советского Союза покинул последний германский солдат, и вместе с тем Красная армия вступила в Европу, чтобы на своих штыках принести её народам свободу от германской оккупации. и гнёта мирового капитала. Никогда больше европейским народам не будет угрожать война. Никогда на европейских полях сражений не будут рваться снаряды, а разноплеменные солдаты не будут гибнуть за прибыли владельцев заводов газет и пароходов. Вместе с бойцами Красной армии в Европу пришёл не только наш самый справедливый общественный строй, но и вечный мир. Бурные аплодисменты. 2 недели назад, 8 сентября, нашими союзниками был захвачен в плен Адольф Гитлер. Так называемый фюрер германской нации, создатель человеконенавистнической расовой теории, поджигатель мировой войны и прямой виновник гибели миллионов людей. Это и стало последней соломинкой, которая сломала спину нацистскому верблюду, заставила германское командование признать очевидное и неизбежное поражение и отдать своим войскам приказ сложить оружие. В подтверждение того факта 11 сентября на нейтральной полосе северные города Орши Там, где в самом начале Смоленской битвы наши войска героически сражались против многократно превосходящих орды германских захватчиков, было подписано соглашение о признании Германии своего поражения и её присоединении к Советскому Союзу на правах ассоциированного члена. Исполнение этого соглашения началось немедленно, сразу после подписания документов. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договоры и соглашения пустой бумажкой, Мы не имели оснований верить им на слово. Однако сразу после подписания соглашения немецкие войска в исполнении достигнутых договорённостей стали в массовом порядке складывать оружие и передавать нашим властям лиц, ответственных за злодеяния, совершённые против советского мирного населения и военнопленных. Это уже не пустая бумажка. Наша добрая воля в одной руке и тяжёлые дубины в другой сделали немецких генералов вполне покладистыми и договору способными. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома гитлеровского нацизма, день великой победы советского народа над людоедскими, человеконенавистническими идеями расового превосходства. Отныне над Европой будет развиваться великая знамя свободы народов, объединённых идеей совместного труда ради общего блага и безопасности. Начиная эту войну, Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза, и отрыфутню от в Кавказе, у Украины, Беларуси, при Балтике, других областей. Он прямо заявил: "Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться". Не было всего 3 месяцев назад. Но с умасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. Ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германская армия разбита на главу. Германские солдаты складывают оружие и не сонных либавши возвращаются в свой фатерланд. Нет у нас здесь для них обширных поместей с покорными рабами, а есть только бескрайние поля, густо усеянные берёзами и крестами. Советский Союз торжествует победу, по но не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Перевоспитанием заблудшего немецкого народу в правильном духе интернационализма и солидарности займутся наши братья из космических далей, которые плечом к плечу встали вместе с советским народом в его исторической борьбе против коричневой чумы XX века. и присоединились к Советскому Союзу на правах автономной самоуправляемой единицы. Теперь нам осталось только одно дело судить Гитлера, а также его сторонников и пособников открытым справедливым судом, который установит и публично гласит все обстоятельства заговора, привершего к величайшей мировой трагедии. Некоторые, в том числе и из-за рубежа, могут сказать, что наша победа была достигнута чужими руками, но это совсем не так. Никакой космический крейсер ничем не смог бы помочь Красной армии, если бы она сама не нашла в себе силы опомниться после вероломного нападения, обернуться навстречу жестокому врагу и дать ему бой не на жизнь, а на смерть. Не на высоте оказались некоторые наши генералы, в душе так и оставшиеся царскими унтерами, зато рядовые бойцы и их командиры дрались с врагом яростно, даже можно сказать, самозабвенно. Космическая штурмовая пехота и егеря поддержали, а их тактики направили этот отчаянный порыв который сумел сорвать планы гитлеровских генералов и привести вражескую армию к быстрому и катастрофическому поражению. Мы победили бы без помощи извне, но эта победа стоила бы нам долгих лет войны на истощение, миллионов погибших солдат и мирных жителей, огромных разрушений, а самое главное, нам пришлось бы пойти на поклон к нашим злейшим врагам, британским и американским капиталистам. Бурные аплодисменты. Как известно, в иностранной печати уже не раз высказывались утверждения, что советский общественный строй является рискованным экспериментом, обреченным на провал, что советский строй представляет карточный домик, не имеющий корней в жизни, и навязанный народу органами ЧК, что советское многонациональное государство представляет искусственные и нежизненные сооружения. Они утверждали, что достаточно небольшого толчка извне, чтобы этот карточный домик разлетелся в прах. что в случае каких-либо осложнений Советский Союз ждёт судьба Австрии-Венгрии, потому что его развал якобы неотвратим. Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все эти утверждения как беспочвенные. Война показала, что наше многонациональное социалистическое государство является вполне жизнеспособной и устойчивой формой организации общества, выросшей из недр народов и пользующейся его могучей поддержкой. Более того, Теперь речь идет уже не о том, жизнеспособен или нет социалистический общественный строй, ибо после наглядных уроков войны никто из скептиков не решается больше выступать с сомнениями насчет жизнеспособности нашего общественного у строя. Теперь речь идет о том, что социалистический общественный строй оказался лучшей формой организации общества, более устойчивым, чем любая форма капиталистического общественного устроя. Наша победа означает, что наше многонациональное социалистическое государство выдержало все испытания войны и доказала свою жизнеспособность. Бурные и продолжительные аплодисменты. Некоторые могут спросить: а какой строй и какое государство у них, наших союзников из космоса? После долгого размышления был сделан вывод, что их общество, так же как и наше, носит социалистический характер. Они, так же как и мы, не делят людей по расам, классам и религиям. Они, так же как и мы, обеспечивают свой народ всеобщим бесплатным медицинским обеспечением. и средним образованием, вне зависимости от происхождения. И они, так же, как и мы, считают, что каждый гражданин должен трудиться на общество в силу своих способностей и получать за это от общества в соответствии со своими заслугами. Так же, как и мы, они считают, что власть должна действовать в интересах всего народа, а не отдельных групп населения. Таким образом, получается, что государство наших союзников тоже до предела социалистическое, только слегка задрапированное в феодальной фразеологии. А о том, что это именно фразеология, говорит то, что ни один из так называемых титулов не передаётся по наследству. Каждый их гражданин, в какой бы семье он ни родился, так же, как и у нас, начинает свою жизнь с чистого листа. И это значительно лучше, чем тот феодализм, лишь слегка замаскированный марксистско-ленинской фразеологией, который мечтают построить у нас некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи. Это когда всё лучше им и мы их детям, а остальным то, что осталось. В связи со всем вышесказанным и нам есть чему поучиться у товарищей из космоса. В их обществе нет людей, которые бы занимали посты не в соответствии со своими талантами и возможностями, а по родству, знакомству или из-за правильного происхождения, или умения произносить ничего не значащей, но идеологически верной речи. Мы в своей повседневной жизни должны поступать точно так же. Слишком дорого могла нам обойтись глупость и нераспорядительность некоторых функционеров, прикрывавшихся будто фиговым листком густой марксистско-ленинской фразеологии. Но мы-то видим, где у нас дела, а где лишь трескучие фразы. Недопустимо такое положение, когда за трескучими идеологически выдержанными фразами мы не видим отсутствия реальных дел. В ближайшее время, товарищи, я вам обещаю, положения с управлением в советском государстве радикально улучшатся, и весь наш советский народ почувствует, что жить ему стало лучше, жить стало веселее. Итак, товарищи, Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития и бурного научного и промышленного роста. Каждое последующее поколение советских людей будет жить лучше, веселее и интереснее, чем предыдущее. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдашшим свою родину за свободу и счастье нашего народа!» Аплодисменты после завершения речи Верховного Главнокомандующего были уже не такими бурными, как первоначально, но не менее продолжительными. В то время как большая часть присутствующих самозабвенных лопают любимому вождю, другие, в основном члены ЦК 2-го эшелона и часть депутатов Верховного Совета, до которых еще не дошли профориентационной чистки, начинают беспокойно озираться, будто хищные пушные зверьки, почуявшие западню. Но все это уже в пустой след. Еще при прохождении мандатной комиссии все они были просканированы, персонально идентифицированы, и теперь, в тот момент, когда речь вождя вызвала в слушателях сильнейший эмоциональный отклик, установленная в зале психосканирующая аппаратура сняла массив данных и с привязкой к персоналям по выделенному каналу связи переправил на профориентационный комплект, установленный на даче вождя. Как ныне не останется ничего тайного, что не стало бы явным, и застарелый троцкистский фронт в руководстве партии большевиков умрёт в полном соответствии с законами времени. Но это случится позже. А пока что тот, кто заманил всех тайных и явных врагов в добротно сделанную заподню, торжествующе улыбается в рыжеватые усы. Он только что сделал большое дело и непререкаемо уверен в своей правоте. Срочно провести ту работу вождя убедили не только лекции Малинчи и Евкисины, о необходимости кадрового укрепления управленческой пирамиды Советского Союза. Сколько зловонных гнийников вскрывшись в последние месяцы в результате расследования Льва Мехлиса в Ленинграде, а также после смерти Никиткина в Украине. По результатам набега Мехлиса на Кировский завод товарищ Данов был вызван на дачу в Кунцово, рассмотрен под микроскопом, то есть профориентационным комплектом и переведён из категории вернейший соратник в категорию третий сорт не брак. А всё потому, что и в Ленинграде и в Киеве Удалось выявить формирование устойчивых партийных группировок, предназначенных к схватке за власть после его Сталина, смерти. А это совсем не тот процесс, который можно признать позволительным. Как был разбит внешний враг, точно так же будут уничтожены и переданы забвению деятели, намеревавшиеся превратить строящийся социализм в личную кормушку. Год очередного великого перелома настал. Продо ещё остаются Литвинов в Америке и Майский в Великобритании. А также мелкая шу, ракопавшаяся по наркоматам, районным, городским и заводским комитетам, но до неё руки дойдут уже в рабочем порядке, без криков, лозунгов и штурмовщины. 22 сентября 1941 года 17:05. Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина, рабочий кабинет вождя. Присутствуют. Верховный главнокомандующий, нарком обороны и генеральный секретарь ЦК ВКПб Иосиф Исрёнч Сталин, нарком внутренних дел Генеральный комиссар госбезопасности Лавретий Палчбери, нарком госконтроля Лев Захарч Михлис, старший и единственный соц-инженер полярного лиса Маленчиев Ксина. Люди, собравшиеся в кабинете вождя, занимались почти тем же, чем и школьники, отбывающие субботник на овощехранилище. Только те в таких случаях обычно сортируют картошку или другие корнеплоды, а Сталин с соратниками перебирал советскую элиту, деляя её на три категории. В первую категорию, самую большую, пошли твердые, красные, хрустящие, безо всяких признаков болезни ливизны и троцкизма люди. Те, что преданы советской идее, но без лишнего фанатизма. В переходной период они будут послушно выполнять все указания товарища Сталина. Их не покоробит вид погон на плечах советских бойцов и командиров, и они не будут плеваться от имен Александра Невского, фельдмаршалов Суворова и Кутузова, а также императора Петра Великого. В дальнейшем годных элитарей, в свою очередь, предполагалось разделить на следующие категории: чистые исполнители, те, кому можно доверить самостоятельное дело, а также достигшие служебного потолка и те, кому ещё есть куда расти. Таких правильных управленцев в советской элите пока большинство, иначе ей не удалось бы провести индустриализацию и в нашем прошлом победить в большой войне. Но достигался это преимущество крайне непроизводительным путём, ибо механизм предназначенный отбрасывать в сторону отработанный шлак Зачастую хватал здоровый элемент из системы, а исправить эти ошибки чаще всего уже не удавалось. Доносы в условиях советской действительности писались по любому поводу, зачастую не связанному с политикой. Подковерная борьба между различными научными школами, наркоматами и даже хозяйствующими субъектами в Советском Союзе имела свои жутковатые особенности. Сотрудники НКВД в массе своей малограмотной, неразбирающейся в сути вопроса вносили в ряды специалистов хаос и опустошение, восполнить, которое не всегда было возможно. В другую кучку пошли идейный твердокаменный ленинцы, недорезные леваки и прочие троцкисты. Если речь шла о деятелях республиканского или областного звена, то Маленчиев, Ефксинов в качестве дополнительных материалов извлекал из архивов результаты глобального психосканирования территории СССР по областям. И общий уровень оптимизма и лояльность к советской власти в границах земель подвластных этой категории руководителей. Почти всегда были хуже, чем в общем по стране. Причинами таких явлений, как правило, были перегибы текущей политики, волюнтаризм, низкая грамотность такого рода руководителей, бравирующих этим обстоятельствам, мы в академии в некончали. Ну и палочные методы в выполнении и перевыполнении планов, зачастую составленные без всякой связи с реальными возможностями веренных им территорий. 15 лет спустя эта публика, изрядно размножившаяся из-за военных потерь, понесённых управленцами первой категории, Дожна была бы поддержать Хрущёва в его развинчивании культа личности и огоลном охаивании всего сделанного Сталиным, что в итоге ещё через 35 лет привело к краху СССР. Вождь был удивлён, можно даже сказать, шокирован тем, сколько таких функционеров сумело проскочить через жернова предшествующих чисток и затаиться внутри партии в ожидании лучших для себя времён. Партийный организм, казавшийся здоровым и готовым к тяжёлым испытаниям, по факту оказался заражённым огромным количеством смертоносных бацилл. Но теперь всё будет совсем не так, как в нашем прошлом. И Хрущёва уже нет, и его не состоявшихся с подвижников вместо карьерного роста ожидает следственный тюрьма на Лубянке, откуда не выдут только к расстрельному рву или в ложном случае на Лесопавал. В третью категорию попали функционеры в своей деятельности руководствующиеся не идейными соображениями, неважно правильные они или нет, а личными шкурными интересами. Таких деятелей в советской системе государственного управления ещё совсем немного. потому что пока они предпочитают не партийную государственную а хозяйственную стизию. Вот там они кишат, как опарыши в погребной яме, ибо и если правоохранительная система увязла в борьбе с врагами народа и становится недросхитители социалистической собственности. В партийно-государственной системе их время станет позже, когда сначала естественным путём иссякнут управленцы сталинской формации, а вслед за ними, обанкротившись вместе со своим шефом или через 10 сойдут со сцены их хрущёвцы-троцкисты. И вот тогда, если верить Синей книге, а не верить, и Сталин не мог, настанет время безудержного хапка на всех уровнях советской управленческой пирамиды, от генсека товарища Брежнева до секретаря Захалусного райкома. Эти люди построят коммунизм для себя лично и для тех, кто вошёл в их номенклатурный кружок, при полуголодном существовании для всех остальных, и сгинут из действительности одновременно с разрушенной ими советской системой. И то, что сейчас управленцев-шкурников совсем немного, и представляют они преимущественно Кавказ и Среднюю Азию, где идейных товарищей вообще мало, а в основном имеют место приспособленцы, совсем не значит, что эту разновидность советских управляющих кадров можно оставить без самого пристального внимания. Тем более, что в указанных национальных регионах местные кадры отличаются повышенной продажностью, так что с управленцами третьей категории рука об руку ходят разного рода местные буржуазные националисты. В отдельных случаях эти два сорта врагов народа уже слились в радостном экстазе, в других только собираются это сделать. Ещё в начале анализируя результаты глобального психосканирования, Маленчи Евксина сказала: "Важдю, что разделив некогда единое государство по национальному признаку на множество автономных частей, основатель страны СССР не приблизился, а только отдалился от цели формирования единой нации всех советских людей". Таким образом, племенная раздробленность, свойственная всем недоразвитым сообществам хумансов, оказалась включенной в основные постулаты новосозданного государства, что законсервировало её на неопределённо длительный срок и в итоге привело советскую систему к краху. В момент, когда репрессивные машины органов перестали сдерживать центробежные устремления сформировавшихся национальных элит, страна СССР, вопреки воле большей части своего народа, распалась на множество национальных частей. Другой стороной этой системы является борьба с так называемым русским великодержавным шовинизмом, который до сих пор практикуют на местах власти некоторых национальных республик. А это уже прямой подрыв целостности и единства страны СССР, ибо общесоветский патриотизм, без которого невозможно ее существование, процентов на 70-80 состоит из того же русского великодержавного шовинизма. И именно отсюда проистекает ущемление в снабжении и развитии по сравнению с национальными окраинами в большей части чисто русских территорий. И по этой же причине несколько областей с преобладанием русского населения были отданы под власть враждебных русскому духу национальных элит. Рассмотрев все особенности предложенного анализа, а также исходные материалы, ВШ Советского народа проворчал, что сам он в то время был против раздела единой Советской России на множество национальных республик, считая необходимыми только национально-культурные автономии. Но товарищ Ленин и Удушка Троцкий настаивали на своём варианте развития советского государства. Путь, который предложил тогда сам Сталин, был ахайн как недопустимый имперский централизм. Если бы в марте двадцать третьего года Леича не шарахнул третий инсульт, превративший её в подобие комнатного растения, ещё неизвестно, что стало бы с будущим вождём советского народа. В итоге, оставшись без поддержки Ленина, Троцкий сталину проиграл, да и не мог не проиграть, ибо по отношению к большинству рядовых партийцев был фигурой чуждой, если не враждебной. Однако, к сожалению, содеянное им в паре с Лениным расчленение Советской России исправить уже не представлялось возможным. На это Малинчи Евксина ответила, что возможно исправить все, что еще не привело к смерти. Мол, имперская наука такое позволяет. Чтобы изменить политику в отношении распределения благ и вложений в развитие между центральными русскими территориями и национальными окраинами, достаточно распоряжений самого советского вождя. Для возвращения в состав РСФСР – русских областей требуются многочисленные просьбы трудящихся с мест. А вот для того, чтобы полностью изменить административное устройство страны СССР, приблизив его к имперскому образцу, нужен большой процесс над врагами народа, который покажет любому непредвзятому зрителю, что власти национальных республик или уже скатились в буржуазно-национальный уклон, или готовятся это сделать. И именно поэтому заниматься функционерами-шкурниками по плану предстоит Льву Михлису. Точнее, этим займется подчиненный ему наркомат госконтроля. В случае необходимости его люди смогут привлекать к работе специалистов из ГУГБ и НКВД. Кстати, именно Михлис оказался последним из приближенных к Сталину советских и партийных функционеров, кого вождь лично посвятил в подробности истории с Полярным Лисом. С удивлением и даже некоторым недоверием этот незаурядный человек рассматривал результаты собственного профориентационного сканирования. И только слова хозяина о том, что лично для него этот факт ничего не меняет, Мол, все это он, Сталин, знал и раньше, а чего не знал, о том догадывался. Вывели наркома госконтроля и в состоянии ступора. «Ты, Лев, у нас человек-бульдозер», — сказал ему Верховный, собрав в стопку карточки людей, помеченных как шкурники-националисты. «Начисто сносишь все, что оказывается на пути. Так что в ближайшее время тебе предстоит поездка по горам Кавказа и Азиатским степям. Большинство твоих будущих клиентов как раз оттуда. Но даже не это будет для тебя главным. Ты должен дать нам ответ». Имеется там, на окраинах у нас советская власть, или же на местах господствует самый махровый феодализм, лишь самую малость прикрытой советской фризиологией. Данные дистанционного сканирования говорят, что никакой советской власти в национальных республиках у нас нет и не предвидится. Твоя задача – подтвердить или опровергнуть этот тезис. И будь осторожен, ты нам еще нужен. Арестовывать выявленных тобой кадров мы будем уже в Москве, когда твоя поездка завершится. А ты только смотри, не трогай ничего руками. В крайнем случае, если будет не в моготу, набей морду какую-нибудь стрелочнику. Да только так, чтобы главные фигуранты не сумели понять, что ты их раскусил и готов действовать. А теперь бери документы и иди». Когда Михалис вышел, Сталин переглянулся с Берии и сказал. «Как я понял, товарищ Малинчи, в ближайшее время вы тоже собираетесь нас покинуть». «Да», — просто ответила она. Инверсии Дикого Тёмного клана весьма ответственно работы, и, к сожалению, у меня нет никого, на кого бы я смогла возложить эту обязанность. Но вы не переживайте, я вернусь, как только смогу, и тогда мы с вами закончим начёты. И, кстати, пленённый и перевербованный корсар, продемонстрированный вашему человечеству, послужит хорошим аргументом для скорейшей интеграции в всепланетное объединение. Ведь одно дело наш полярный лис, экипаж, который настроен к человечеству вполне лояльно, и совсем другое неперевоспитаная матрона Тёмных Эйджел, не испытывающая к human'сам тёплых чувств. А от того способен нагнать страх на кого угодно. "Я ведь она права", немного подумав, сказал Берия, когда Малинчи и Вксина вышла. "Лучшего повода загнать всех под один каблук у нас не будет. Ведь не обязательно объяснять всем и каждому, что имперские товарищи с лёгкостью способны решить эту проблему". Имперские товарищи способны какое-то время партизански уклоняться от ударов, выигрывая время, необходимое нам для новой индустриализации, набивает трубку, сказал Вождь. Лет за 100 мы должны пройти путь, который другим цивилизациям ложился в тысячелетие. И только если мы успеем и выстоим перед неизбежным натиском, можно будет сказать, что этот шанс был дан нам не даром. Ты даже не представляешь себе, сколько это потребует работы от тебя, от меня и других таких же, кто встанет на своём месте и будет биться насмерть. Мы с тобой того дня, несмотря ни на какую стабилизацию, должно быть уже не увидим, а вот товарищ Малинчи будет всё ещё молодой, красивый и полный сил. Немного помолчав, Вождь добавил: Когда она рядом, я забываю, что мне 62 года, что я дважды вдовец, что у меня есть взрослый сыновья и почти взрослая дочь. Быть может, после стабилизации, когда я почувствую себя совсем молодым, то не смогу уже, наверное, держать свои чувства в туне. И это меня радует и страшит, Лаврентий. Два моих брака оказались неудачными, я не знаю, что обо всём этом подумают Василий и Светлана, и вообще стоит ли переходить ту грань, которая отделяет дружебные отношения от личных? «Знаешь, Коба, — сказал Берия, — я не хотел бы давать тебе советы, тем более, что ты все знаешь уже сам. Но ты меня понял, да? Если упустишь товарища Малинчи, то годы, которые добавят тебе стабилизации, превратятся для тебя в сущий ад. Из-за Василия со Светланой не беспокойся. Они тебя поймут». 23 сентября 1941 года, 12.05. Италия, Рим. Резиденция Дуччи, вилла Тарлония. Итальянский диктатор Позер и Краснобай Бенитто Муссолини. Граф Чиану Галяцци прибыл на виллу Тарлони ровно в полдень. В своем лице он совмещал сразу две должности. Во-первых, этот аристократ во втором поколении, его отец был пожалован графским титулом за подвиги в Первой мировой войне, занимал пост министра иностранных дел, а во-вторых, он же был женат на старшей дочери Муссолини, статной 31-летней красавице Эдди, приходясь таким образом итальянскому диктатору зятям. Впрочем, во-первых и во-вторых, вполне можно поменять местами. Ибо назначен на должность граф Чану был не по своим заслугам, и даже не по заслугам отца, а потому, что ему повезло стать зятем диктатора. А кому ещё муссолини может верить в этом неверном мире, как ни члену собственной семьи? И вообще, была у Дуче одна мысль отодвинуть в сторону наполовину ославянившуюся и самоустранившуюся от деловой династию и объявить себе итальянским императором Бенедетто I. Но с недавних пор подобные мечты предпочтительнее было свернуть в трубочку и запрятать туда, где о них никто не узнает. Ибо Чревата до итальянского доучи уже довели через Берлин, что на планете Земля теперь только одна империя, и только один император. И желающих оспорить эту истину ждёт унизительная публичная порка с вероятным смертельным исходом. И тому свидетель его муссолини, друг и единомышленник Адольф Гитлер, схваченный ужасными пришельцами из будущего и засунутый в каталашку в ожидании публичного судилища. Воистину, печальна судьба свергнутых владык. И в то же время, германские генералы, во главе со своим вождем Гальдером, признав за пришельцами право силы, послушно вышагивают под бравурные марши новой империи. Если не так давно эти люди с презрением говорили обо всем славянском и называли русских недочеловеками, теперь же, знатно получив от этих самых русских по мордасам, они смирили былое мнение на противоположное. Завоевание России под руководством Гитлера не удалось. Да здравствует завоевание галактики под руководством пришельцев. Ведь это масштабный проект, который потребует каждого солдата, офицера и легинерала, каких только можно сыскать на планете Земля. К настоящему моменту к империи, формирующейся на основе большевистской России, присоединились побеждённые немцы и непобеждённые японцы. Кроме того, ходят слухи, что на этот путь свернул даже богатый и ни от кого не зависящий Америка. А вот про Великую Италию, возглавляемую блистательным и великолепным дуче, командование империи как будто бы забыло. Муссолини, вставая перед зеркалом при полном параде и раздувая грудь, уже много раз представлял себе, как он, такой красивый и значительный, диктует имперскому командованию условия присоединения Италии к имперскому альянсу. Однако действительность оказалась гораздо прозаичнее и страшнее. Граф Чиана, после того, как поздоровался с Муссолини, сначала в мрачном молчании глянул на него, а потом положил перед ним какую-то бумагу и коротко сказал каким-то безжизненным голосом. Мой дуче, имперским командованием и господином Стальным нам предъявлен ультиматум. Ультиматум? не понимающий переспросил Муссолини, два раза моргнул, пытаясь осмыслить сказанное. Именно так, подтвердил граф Чано. Ультиматум. Он нас требует в месячный срок упразднить все расовые законы, легализовать запрещённые политические партии, амнистировать политически заключённых, восстановить классическую парламентскую систему, отменив при этом закон о чербо. а также узаконить так называемые партизанские боевые отряды коммунистов и левых социал-демократов, придав им права народной милиции. Кроме того, по мере продвижения большевистских армий в Европу, наши войска должны без боя мирным путем оставить свои позиции в Греции, Югославии, Албании и во Франции и вернуться на территорию Италии. Нам позволят продолжать военную деятельность только против англичан исключительно на Африканском театре военных действий. Если мы выполним эти требования, то получим помощь в борьбе с британцами за колонии на африканском континенте и будем иметь гарантии того, что преобразование Италии в автономную часть империи пройдёт мирным путём, без репрессий и кровопролития. Если же мы отвергнем предъявленные требования, то империя не задумываясь снесёт нас одним могучим ударом, как уже снесла ту же Германию. Тем более, что и союзников в этом деле у неё будет хоть отбавляй. В этой войне на нас ополчатся все те, кто в течение 20 лет был придавлен железной пятой фашистской диктатуры. от коммунистического подполья до сицилийской мафии. Закончив говорить, граф Чану посмотрел на ошарашенную тесте и, не дождавшись реакции, добавил. Этот месяц нам дали потому, что пока до нас просто не дошли руки. Сейчас Красная Армия продвигается в Европу под опись, принимая дела у германских оккупационных администраций. Начав этот процесс генерал-губернаторства, то есть Польши, одновременно господин Сталин предъявил ультиматум словацкому диктатору Тисо. — Ах, я не понял, мой дорогой Галиадца, какое отношение к империи имеет вождь русских большевиков Сталин? — спросил Муссолини. — Как предполагают некоторые наши друзья в Берлине, на самом деле первой жертвой империи стала совсем не Германия, — сказал граф Чаано, — а как раз большевистский режим в России. Он капитулировал перед пришельцами с космами ради получения помощи против вторжения вермахта. Когда уже казалось, что все рухнуло, господина Сталина возвели на высокую гору и показали все царства земные и небесные. И в отличие от Христа он не отказался. И для Германии всё покатилось в старт терроры, а империя в лице советов обрела в нашем мире точку опоры. Большевики и пришельцы слились в таком горячем экстазе, что сейчас уже сложно понять, где начинается одно и кончается другое. Потом, когда Германия потерпела военное поражение, лишилась своего фюрера и также была приведена на грань отчаяния, германским генералам тоже поступило предложение, мимо которого они не смогли пройти безразлично. Это похоже на ком снега, катящийся с горы. С каждым оборотом он набирает всё большую и большую массу, постепенно превращаясь в сметающую всё на своём пути лавину. И вы считаете, что с нами поступит так же, как с Германией, понизив голос, спросил Муссолини. Хуже, сурово ответил граф Чано. Если мы отвергнем этот ультиматум, с нами больше не будут разговаривать. Ведь вы сами настояли на том, чтобы Италия объявила войну России одновременно с Германией. Отказ у регулировать эту ситуацию на имперских условиях будет означать войну на уничтожение до победного конца. Уже сейчас большевики и имперцы могут организовать нам серьёзные проблемы, доставляя оружие и инструкторов комментерно коммунистическим бандитам в Югославии, Албании и Греции. Если этого будет недостаточно, то антифашистское повстанческое движение, состоящее из разного рода недовольных вашим правлением людей, может быть создано даже у нас в Италии. Но ну, потом сюда через Югославию в Венгрию пойдёт регулярная Красная армия и окончательно зачистит всё, что останется. Впрочем, всё может быть проще и страшнее. В таком случае с вами случится то же, что и с Адольфом Гитлером. Внезапный имперский десант сюда или в любое другое место, где вы надумаете укрыться, и для вас всё будет кончено. Меня специально предупредили, что у империи абсолютная разведка, решительно невозможно скрыться от её всевидящего ока или его обмануть. Но очень нервно сглотнул У нем нарастал протест, впрочем, одновременно с возмущением им овладело отчаяние, какой-то смертный и липкий ужас, который ему никак не удавалось задавить. Он ощущал себя повисшим на краю пропасти, и одновременно с этим в ушах его стоял звон разбившихся надежд и чистолюбивых мечтаний. Невозможно как раз-таки вот выполнить все имперские требования, как актриса в театре всплеснула на руками. «Если я дам власть левым, как они требуют, то меня и всех, кто мне дорог, тут же развесят, как деревянных кукол на веревочках». Боля ваша, как-то отстранённо пожал плечами граф Чьяну. Но имейте в виду, если вы отвергнете этот ультиматум, то мы с супругой и детьми переберёмся из Италии в какое-нибудь более спокойное место. В свете того, что здесь начнётся через месяц, так будет лучше для всех. Вы же не хотите, чтобы ваши дочь и внук погибли в развязанном вами кровавом хаосе. Ибо сопротивляться пришельцам, когда они хотят добиться своего, дело совершенно безнадёжное. Думаю, что моему примеру последуют многие и многие. Перед лицом неодолимой силы вас предадут ближайшие соратники. В лучшем случае для вас они на большом фашистском совете проголосуют за вашу отставку с поста дуче. В худшем же варианте вас ждёт яд в вино или кинжал в спину. После этого заявления своё узятие Муссолини воздел кулаки к небу. Его рот скривился, в горле застрял хрип. Что-то кольнуло в груди, и сердце стало биться неровно и напряжённо. На мгновение дуче замер, прислушиваясь к своим ощущениям, не предвещавшим ничего хорошего. Однако его вскоре отпустили, и он принялся метаться по комнате слона-тигр в поклетке, выплескивая наружу своё возбуждение. Он был бледен и тяжело дышал, при этом глаза его как лихорадочно блестели. "Ну хорошо, мой дорогой Глядц", воскликнул Дучин, наконец остановившись. "Попробуйте разъяснить мне, что будет, если я всё же выполню предъявленный мне имперско-большевистский ультиматум. Пока мне кажется, что это приведёт к тому же кровавому хаосу, только без всякого сопротивления с нашей стороны". «Если вы выполните этот ультиматум, мой дорогой тесть, то ничего особенного плохого не будет», пожав плечами, ответил граф Чаано. «Кровавый хаос — это последнее, к чему стремится империя, в том числе и в Италии». «Тогда я не понимаю, зачем им нужно выпускать на свободу всю эту свору левых», — воскликнул Муссолини. «Ведь коммунист — это хаос в чистом виде, их союзники, левые социал-демократы, ненамного лучше. Их требования — это просто ликвидация нашего корпоративного государства и потакание с самым низменным запросом простонародья». Граф Чан отметил, что до сей поры могущественный тесть выглядит довольно жалко, напоминая затравленного зверя, какой-то растрёпанный, в глазах испуг, и даже руками взмахивает как-то нелепо. Куда делась вся внушительность блистательного дуча? Это было гадненькое чувство, и сеньор Глиац отвёл глаза и стал переминаться с ноги на ногу. "Мой дуче", слегка прокашлявшись, терпеливо произнёс он. "Вы не понимаете, что у империи на наше простонародье совершенно иной точки зрения". Война в галактике, неважно, освободитель она или завоеватель, и над весьма масштабный проект, и в нём нет места неграмотным солдатам с винтовками чернорабочим с кирками и мотыгами. Обязательное среднее образование для всех классов и университеты для способных осилить их программу это в таких условиях не роскошь, а прямая необходимость. Как мне объяснили за несколько десятков, максимум сотню лет, нам предстоит пережить несколько этапов промышленного развития, на что в иных условиях потребовалось бы не меньше тысячелетий. Другим способом задача противостоять развитой космической цивилизации не решается. В таких условиях Империум потребуется каждый инженер, каждый учёный, врач или агроном, которого только возможно выучить, исходя из умственных способностей нашего населения. В этом они полностью сходятся с большевиками, 20 лет назад начавшими решать идентичную задачу. И в то же время, в отличие от большевиков, Империя признаёт необходимость наличия в государстве частной собственности. который можно передавать по наследству, а также пагубность всякой классовой борьбы. В воюющем государстве это исключено. Вместо забастовок и коллакаутов существует весьма суровый по отношению к обеим сторонам трудовой законодательство, а верховным арбитром при возникновении споров считается сам император, стоящий над кастами, стратами, сослоями и классами, и горе тому, кто вызовет его гнев. Хорошо, хорошо, мой дорогой Гилиаццо замахнул руками Муссолини. Звучит всё это красиво, но мне кажется, что мы уклонились от темы. Даже если вы и правы, это не меняет буйного и легкомысленного характера нашего народа. Если мы открутим все гайки сразу, как хотят господа из империи, то у людей попросту сорвет крышу, и тогда хаос придет к нам сам, без всякой помощи извне». «Дорогой тесть, позвольте дать вам совет», — сказал граф Чано. «Поскольку условия ультиматума не требуют их немедленного исполнения, то прежде чем что-нибудь предпринимать, прикажите это оставить суда в Рим, находящийся в заключении вожде оппозиционных партий». а потом в их присутствии вызовите империю на прямые переговоры. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Если кто и способен заставить этих людей вести себя прилично и соблюдать достигнутые соглашения, так это пришельцы из космических далей. Меня заверили, что верность своему слову для них что-то вроде религии. Но бойтесь обмануть их ожидания. Клятва преступлений с их стороны считается ужасающей мерзостью, и кара за это чрезвычайно сурова. Хорошо, мой друг Гляцу, закивал Муссолини. Вы мне уговорили, мы так и сделаем. А теперь идите. Мне надо немного подумать.